Патриарх Гермоген и Прокопий Липунов Эти две личности, совершенно с различным призванием, во многом одна другой противоположной, были, так сказать, сведены судьбою для взаимодействия в самую бедственную и знаменитую эпоху русской истории, и потому вполне уместно для связи событий изложить их жизнеописание вместе. Ранняя жизнь патриарха Гермогена неизвестна, как равно его происхождение и место рождения. Поляки впоследствии говорили, что он некогда служил в донских казаках, а потом был попом в Казани. Они ссылались на дела Казанского дворца, где будто бы находились обвинения на Гермогена в предосудительных поступках, совершенных им в то время. Это известие не может быть принято за достоверное. Историческая деятельность Гермогена начинается С 1589 года, когда при учреждении патриаршества он был поставлен казанским митрополитом. Находясь в этом сане, Гермоген заявил себя ревностью к православию. В казанской земле были крещенные инородцы, только по имени считавшиеся христианами. Чуждые русских они водились со своими одноплеменными татарами, чувашами, черемисами... жили поязычески, не приглашали священников в случае рождения младенцев, не обращались к духовенству при погребениях, а их новобрачные, о т в е н ч и в а я с ь в церкви, совершали еще другой брачный обряд по-своему. Другие жили в незаконном супружестве с немецкими пленницами, которые для Гермогена казались ничем не отличавшимися от некрещенных. Гермоген собирал и призывал таких плохих православных к себе для поучения. Но поучения его не действовали, и митрополит в 1593 году обратился к правительству с просьбой принять с своей стороны принудительные меры. Вместе с тем его возмущало и то, что в Казани стали строить татарские мечети, тогда как в продолжении 40 лет после завоевания Казани там не было ни одной мечети. Последствием жалоб Гермогена было приказание собрать со всего Казанского уезда новокрещённых, населить ими слободу, устроить церковь, поставить над слободою начальником надёжного боярского сына и смотреть накрепко, чтобы новокрещённые соблюдали православные обряды, держали посты, крестили своих пленниц немецких и слушали бы от митрополита поучения, а непокорных следовало сажать в тюрьму, держать в цепях и бить. Суровый и деятельный характер Гермогена проявляется уже в этом деле. С восшествием на престол н а з в а н о г о Дмитрия был устроен сенат, где надлежало заседать и знатному духовенству. Гермоген был членом этого сената и потому был приглашен в Москву. По случаю бракосочетания царя с Мариной, Гермоген резко начал требовать крещения католички, и за это был удален в свою епархию. Царь Василий Шуйский приказал возвести его на патриаршество, но скоро не поладил с ним. Гермоген был человек чрезвычайно упрямый, жесткий, грубый, неуживчивый, притом слушал наушников и доверял им. Подчиненные его не любили, он был человек чересчур строгий. Но при всем том, это был человек прямой, честный, непоколебимый, свято служивший своим у б е ж д е н и я м а не личным в и д а м Находясь постоянно в столкновениях с царем, он, однако, не только не подавал руки его многочисленным врагам, но всегда защищал Василия. Строгий приверженец формы и обряда, Гермоген уважал в нем лицо, которое, какими путями не достигало престола, но уже было освящено царским венцом и помазанием. Он выходил на площадь усмирять толпу, вооружившуюся против Шуйского, заступался за него во время низложения, проклинал Захара Липунова с братьею, не признавал насильственного пострижения царя, так как оно не могло освящаться даже и правильностью совершенного над ним обряда. Наконец и тогда, когда уже Шуйский был в чудовом монастыре, советовал возвести его снова на престол. Гермоген не обращал тогда внимания на обстоятельства, делавшие такой шаг решительно невозможным. Для Гермогена существовало одно – святость религиозной формы. Когда уже Жалкевский стоял под Москвою, и бояре поневоле предлагали корону Владиславу, Гермоген противился, охуждал намерение призывать на московский престол и н а п л е м е н н и к а и соглашался на то в крайности, только с тем, чтобы Владислав крестился в православную веру. ж о л к е в с к и й не соглашался, дело тянулось, наконец, Когда ж о л к е в с к и й дал боярам заметить, что может прибегнуть и к силе, если мирным путем ничего не добьется, бояре составили договор, стараясь по возможности оградить православную веру, и пошли просить благословения патриарха. «Если, — сказал патриарх, — вы не помышляете нарушить православную веру, да п р и б у д е т над вами благословение, а иначе пусть на вас ляжет проклятие четырех патриархов и нашего смирения». И примите вы месть от Бога наравне с еретиками и богоотступниками. Увидевши в церкви с боярами Михаила Молчанова, убийцу Борисова сына, недавно игравшего в роль Дмитрия в самборе, Гермоген прогнал его такими словами «Прочь отсюда, окаянный еретик! Ты не достоин входить в церковь Божию!» Посольство Филарета и Голицына отправилось от всей земли русской в Смоленск с просьбой о даровании в цари русские Владислава на условиях договора, заключенного с Желкевским. Патриарх, верный своему желанию признать Владислава не иначе, как после принятия им православной веры, написал Сигизмунду письмо, в котором выражался так. «Великий самодержавный король...» Даруй нам Сына Своего, которого возлюбила и избрал Бог в цари, в православную греческую веру, которую предрекли пророки, проповедовали апостолы, утвердили святые отцы, соблюдали все православные христиане, которая красуется, светлеет и сияет, яко солнце. Даруй нам Царя с верою, принявшего святое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, в нашу православную греческую веру. Ради любви Божией смилуйся, великий государь, не презри этого нашего прошения, чтобы вам, Богу, не погрубить, и нас, богомольцев, и неисчетный народ наш не оскорбить. Послы, отправленные под Смоленск к королю, обязаны были всеми силами добиваться, чтобы будущий царь принял православную веру. Когда после того возник вопрос о допущении польского войска в Москву, Гермоген сильно этому противился. и возбуждал других к противодействию так, что один из бояр сказал ему, «Твое дело, святейший отче, смотреть за церковными делами, а в мирские тебе не следует вмешиваться». Польское войско вошло в столицу, несмотря на ропот, возбуждаемый Гермогеном. Жалкевский, зная его крутой нрав, не поехал к нему сначала, но стал писать вежливые и почтительные письма с уверениями в своем уважении к православию. а, наконец, посетил его и так ловко держал себя, что суровый патриарх обращался с ним дружелюбно, хотя все-таки неискренно. Не было на свете латинника, с которым бы мог сойтись строгий архипастырь. Жалкевский недолго пробыл в Москве. Александр г а н с е в с к и й заступивший его место, был сам по себе человек, который мог бы сойтись с московскими людьми. Он держал подчиненных в дисциплине... говорил хорошо по-русски, был знаком с русским народом и русской землею, но, исполняя п р е д п и с а н и е своего короля, начал распоряжаться и судом, и казною. Сигизмунд явно показывал вид, что не хочет посадить на московском престоле сына, а помышляет сам царствовать в московском государстве, раздавал на Руси поместья, должности, возвысил торгового человека Федора Андронова за готовность служить его видом и посадил его в Боярской думе. В то время, когда вся земля м о с к о в с к о г о г о с у д а р с т в а избирала в г о с у д а р е сына польского короля Сигизмунд требовал сдачи Смоленска, русского города. Польское войско метало в этот город ядра, лилась русская кровь. Король настаивал, чтобы послы, прибывшие в его стан по делу об избрании Владислава, понуждали Смоленск сдаться королю. А когда послы отговаривались не имением полномочий и послали в Москву спрашивать то в Москве преданные Сигизмунду бояре Салтыков и ф ё д о р Андронов нахально объявляли патриарху и боярам, что следует во всем положиться на королевскую волю. Понятно, как все эти обстоятельства возмущали патриарха. В одинаковой степени возмутился всем этим и Прокопий Петрович Липунов. Фамилия Липуновых происходила из дома святого Владимира, давно уже лишившись владетельных прав, з а х у д а в ш и й как говорилось, старину, она потеряла и княжеское достоинство. Оставаясь только дворянами, Липуновы были, однако, богаты и влиятельны в Рязанской земле. Два брата Липуновых, Прокопий и Захар, по своему произволу ворочали всеми делами этой земли. По смерти Грозного Липунова вместе с Кикиными участвовали в московском мятеже, предпринятом с целью отстранить слабоумного Федора и возвести Дмитрия. Зато они подверглись ссылке. Впоследствии прощенные, они ненавидели Бориса, и в 1603 году царь Борис приказал высечь кнутом Захара Липунова за то, что последний посылал донским казакам боевые запасы. Во время перехода войска на сторону названного Димитрия под Кромами Липуновы были из первых провозгласивших имя Димитрия и увлекли за собою рязанское ополчение. В описываемое наше время Прокопию Петровичу было лет под пятьдесят. Был он высокого роста, крепко сложен, красив собою, чрезвычайно пылкого, порывистого нрава. а потому легко попадался в обман, но вместе настойчивый и деятельный. Он в высокой степени обладал способностью увлекать за собой толпу и под влиянием страсти не разбирал людей, стараясь только направить их к одной цели. После убийства названного Дмитрия, которого он искренне считал настоящим, он пристал к Болотникову, поверив, что Дмитрий жив, но отстал тотчас же, как убедился в обмане. Не терпя шуйского, Лпунов признал его царем ради спокойствия земли и служил ему, но видел его неспособность, и, как только скопин заявил себя своими подвигами,ляпунов смело, недолго думая, послал князю Михаил у Васильвичу е предложение принять корону. Скорпостижная о смерть скопина окончательно сделала его врагом шуйского. с о б р а з н о своей увлекающейся натуре, он вполне поверил молве об отраве. По его подущению, Шуйский был сведен с престола. Избрание Владислава казалось Прокопию Липунову самым лучшим средством успокоить русскую землю. Условия, на которых избрали Владислава, были ему по сердцу. л е п у н о в отправил к Жалкевскому сына своего Владимира, хлопотал о подвозе припасов для польского войска, расположенного в Москве, и уговаривал всех и каждого соединиться под знамя Владислава для спасения русской земли. Но как только дошло до него известие о том, что делает Сигизмунд под Смоленском, Липунов понял, что со стороны поляков один только обман, что Сигизмунд готовит московскому государству порабощение. Липунов написал в Москву боярам укорительное письмо и требовал, чтобы они объяснили, Когда прибудет королевич, и почему нарушается договор, постановленный Жалкевским? Письмо это было отправлено боярами к Сигизмунду, а Гансевский, зная, что Липуновым пренебрегать нельзя, обратился к патриарху и требовал, чтобы Гермоген написал этому человеку выговор. Но Гермоген понимал, что из этого выйдет, и отказался наотрез. 5 декабря 1610 года пришли к Гермогену бояре. Во главе их был с т и с л а в с к и й Они составили грамоту к своим послам под Смоленск в таком смысле, что следует во всем положиться на королевскую волю. Они подали эту грамоту подписать патриарху и вместе с тем просили его усмирить Липунова своей д у х о в н о й властью. Патриарх отвечал. «Пусть король даст своего сына на московское государство и выведет своих людей из Москвы, а королевич пусть примет греческую веру. Если вы н а п и ш и т е такое письмо, то я к нему свою руку приложу. А чтоб так писать, что нам всем положиться на королевскую волю, то я этого никогда не сделаю и другим не приказываю так делать. Если же меня не послушаете, то я наложу на вас клятву. Явное дело, что после такого письма нам придется целовать крест польскому королю. Скажу вам прямо, буду писать по городам, если королевич примет греческую веру и воцарится над нами, я им подам благословение. Если же воцарится да не будет с нами единой веры и людей королевских из города не выведут, то я всех тех, которые ему крест целовали, благословлю идти на Москву и страдать до смерти. Слово за слово, спор между патриархом и боярами дошел до того, что Михайло Салтыков замахнулся на Гермогена ножом. — Я не боюсь твоего ножа, — сказал Гермоген. — Я вооружусь против ножа силою креста святого. Будь ты проклят от нашего смирения в с е м веке и в будущем. На другой же день патриарх приказал собраться народу в соборной церкви и слушать его слово. Поляки испугались и окружили церковь войском. Некоторые из русских успели, однако, заранее войти в церковь и слышали проповедь своего архипасторя. Гермоген уговаривал их стоять за православную веру и сообщать о своей решимости в города. После такой проповеди к патриарху приставили стражу. л е п у н о в узнал обо всем и, не думая долго, написал боярам м Письмо такого содержания. Король не держит крестного целования. Так знаете же, я сослался уже с северскими и украинными городами. Целуем крест на том, чтобы со всею землею стоять за московское государство и биться насмерть с поляками и литовцами. Липунов разослал по разным городам свое воззвание и присовокупил к нему списки с двух грамот, с присланной из-под Смоленска дворянами и детьми боярскими, да с грамоты, доставленной из Москвы. В грамоте из-под Смоленска говорилось в том же смысле. Мы пришли из разоренных городов и уездов к королю в обоз под Смоленск. И живем тут другой год, чтобы выкупить из плена, из латинства, из горькой работы бедных своих матерей, жены, детей. Никто не жалеет нас. Иные из наших ходили в Литву за своими матерями, женами и детьми и потеряли там свои головы. Собран был Христовым именем Окуп, все разграбили. Во всех городах и уездах, где завладели литовские люди, п о р у г а н а православная вера, разорены Божьи церкви. Не думайте, не помышляйте, ч т о б королевич был царем в Москве. Все люди в Польше и Литве никак не допустят до того. У них в Литве положено, чтобы лучших людей от нас вывести и овладеть всею московскую землею. ради бога положите крепкий совет между собою пошлите списки с нашей грамоты в ниний ж в кострому в вологду в новгород и свой совет отпишите чтобы всем было ведомо чтобы всей землею стать нам за православную веру пока мест мы еще свободны не в рабстве и не разведены в плен в московской грамоте указывалось первенство москвы она называлась корнем древа припоминалось ее местная святыня — образ Богородицы, п и с а н н ы й евангелистом Лукою, мощи Петра, Алексея, Ионы. И, между прочим, говорилось, «У нас святой патриарх Гермоген, прям, яко сам пастырь, душу свою за веру полагает несомненно, и ему все православные христиане последствуют, только неявственно стоят». «Встанем крепко», — писал Липунов, — «примем оружие». Божье ищит веры, подвигнемся всею землею к царствующему граду Москве и со всеми православными христианами московского государства у ч е н и м совет, кому быть на московском государстве государем. Если сдержит слово король и даст сына своего на московское государство, крестивший его по греческому закону, выведет литовских людей из земли и сам от Смоленска отступит, то мы ему, государю Владиславу Жигмандовичу, целуем крест и будем ему холопами. А не захочет, то нам всем за веру православную и за все страны российские, земли, стоять и биться. У нас одна дума — или веру православную нашу очистить, или всем до одного помереть. В городах уже кипело негодование против поляков. В каждом городе списывались и читались в соборной церкви грамоты, присланные Липуновым, списывались с них списки, отправлялись гонцами в другие города. Каждый город передавал другому городу приглашение собраться со всем своим уездом и идти на выручку русской земли. Из каждого города бегали посыльщики по своему уезду, созывали помещиков, собирали даточных людей с монастырских и церковных имений, Везде по прибытии таких посыльщиков собирались сходки, постановлялись приговоры, люди вооружались, чем могли, спешили в свой город, кто верхом, кто пешком, везли в город порох, свинец, сухари, всякие запасы. В городе звоном колокола собирали сходку людей своего уезда. Тут постановлялся приговор, произносилось крестное целование. Русские люди обещались дружно и крепко стоять за православную веру и за московское государство, не целовать креста польскому королю, не сноситься с ним и с поляками, ни с Литвою, ни с русскими сторонниками короля, а идти ополчением вместе с другими своими соотечественниками выручать Москву и во время похода не делать смут, пребывать в согласии, не грабить, не делать дурного русским людям и единодушно заступаться за тех русских, которых пошлют в заточение или придадут наказанию московские бояре. Таким способом восстание быстро охватило Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Суздаль, Муром, Кострому, Вологду, Устюг, Новгород со всеми новгородскими городами. Везде собирались ополчения и по приказанию Липунова стягивались к Москве. С другой стороны, с Липуновым вошли в соглашение сторонники убитого Тушинского вора, и даже сам Ян Сапега несколько времени манил Липунова готовностью сражаться за русское дело. Все украинные города пристали к Липунову. В своем увлечении Липунов везде только преследовал одну высокую цель — спасение погибающего отечества. И простодушно братался с такими людьми, как з а р у с к и е Сапега, для будущей гибели своей и своего дела. В начале марта Липунов уже шел к Москве, соединяясь по дороге с разными ополчениями городов. В Москве давно уже происходила тревога. Смельчаки позволяли себе над поляками оскорбительные выходки, ругались над ними, давали разные бранные клички. Гонцевский сдерживал своих людей и старался не допустить кровопролития. Приближалась страстная неделя. Поляки через своих лазутчиков узнали, что силы восставшего народа приближаются к Москве. Салтыков, по приказанию г а н с е в с к о г о явился вместе с боярами к Гермогену и сказал, «Ты писал по городам. Видишь, идут на Москву. о т п и ш и же им, чтобы не ходили». Патриарх отвечал, «Если вы изменники, и с вами все королевские люди, выйдите из Москвы вон», Тогда отпишу, чтобы они воротились назад. А не выйдите, так я смиренно отпишу им, чтобы они совершили начатое непременно. Истинная вера попирается от еретиков и от вас, изменников. В Москве приходит разорение, святым божьим церквам запустение, к о с т ё л латины устроили на дворе Бориса. Не могу слышать латинского пения. Наступил вторник страстной недели. Уже русские ополчения с разных сторон подходили к Москве. В Москве русские показывали вид, будто ничего не ждут, и все обстоит обычным порядком. Московские торговцы отворяли лавки, народ сходился на рынках. Одно только было необычно — на улице съехалось очень много извозчиков. Поляки смекнули, что это делается для того, чтобы загородить улицы и не дать полякам развернуться, когда придет русское ополчение. Поляки стали принуждать собравшихся извозчиков «Стаскивать пушки на стены Кремля и Китай-города. Извозчики отказались. Поляки давали им денег, извозчики не брали денег. Тогда поляки начали бить извозчиков. Извозчики стали давать сдачи, за тех и за других заступились свои. Поляки обнажили сабли и начали рубить и старого и малого. Народ бежал в Белый город, поляки бросились за ним». Но в Белом городе все улицы были загромождены и з в о з ч и щ м и санями, столами, скамьями, бревнами, кострами дров. Русские из-за них с к р о в и л ь заборов, из окон стреляли в поляков, били их каменьями и дубьем. По всем московским церквам раздавался набатный звон, призывавший русских к восстанию. Вся Москва поднялась как один человек, а между тем о п о л ч е н и е русской земли входили в город с разных сторон. Поляки увидели, что с их силами невозможно устоять, прибегнули к последнему средству и зажгли Белый город в разных местах, потом зажгли также и Замоскворечья, а сами заперлись в Китай-городе в Кремле. С ними были бояре князь Мстиславский, князь Куракин, князь Борис Мстиславович Лыков, Федор Иванович Шереметьев, Иван Никитич Романов, Салтыков и другие. Многие боярыни, дворяне с женами и прочие. Большая часть должна была там сидеть по неволе. Русские войска никак не могли прорваться сквозь пылающую столицу. В продолжении трех дней большая часть Москвы сгорела. Торчали только стены Белого города с башнями, множество почерневших от дыма церквей, печи уничтоженных домов и каменные подклети. Поляки успели нахватать кое-чего в церквах и богатых домах, и многие так обогатились, что иной, войдя в Белый город в изодранном кунтуше, вратился в Китай город в золоте. А жемчугу набрали они такое множество, что заряжали им ружья и стреляли в москвичей. Затворившись в Китай городе, польские воины с д о с а д ы перебили оставшихся там русских, пощадили только красивых женщин и детей, и проигрывали их друг другу в карты. С тех пор ополчение стояло под Москвою и вело ожесточенную драку с поляками. Редкий день проходил без б о ю Бояре и г а н с е в с к и й принялись за патриарха. «Если ты, — говорил ему Салтыков, — не напишешь Липунову и его товарищам, чтобы они отошли прочь, то сам умрешь злую смертью». «Вы мне обещаете злую смерть», — сказал Гермоген. «А я надеюсь через н е ё получить венец». И давно желаю пострадать за правду. Не буду писать, я вам уже сказал, и б о л е е от меня ни слова не услышать. Гермогена посадили в чудов монастырь, не позволяли ему переступать через порог своей кельи, дурно содержали и неуважительно обращались с ним. Но русское ополчение не могло достигнуть своей цели, потому что в нем начались раздоры. Неразборчивость Липунова в наборе товарищей — Скоро возымело печальные последствия. Подмосковное войско составило приговор, по которому правителям не только войско, но и всей земли русской временно назначали трех предводителей — Дмитрия Трубецкого, Прокопия Липунова и Зарудского. Первым считался Трубецкой как более знатный по рождению, но всем распоряжался Липунов. Он был нравом крут и настойчив, не разбирал лиц родовитых и неродовитых, богатых и бедных. Когда к нему разные лица обращались за делами, он заставлял их дожидаться очереди, стоя у его избы, а сам занимался делами и никакому знатному лицу не оказывал не столько предпочтения, чтобы выслушать его не в очередь. Он строго преследовал неповиновение, своевольство и всякое бесчинство, а иной раз, не сдерживая своего горячего нрава, попрекал тех, которые служили в т у ш е н е и к а л у г и ведомому вору, Но более всего вооружил он против себя казаков и их предводителя Заруцкого. Липунов не позволял им своевольничать и за всякое бесчинство казнил жестоко. Раздор усиливался через раздачу поместьй. Одни получали право поместья от Липунова, другие от Заруцкого, и так как Заруцкий раздавал поместья тем, которые были в шайке вора, то Липунов отнимал эти поместья и отдавал тем, которые не служили в т у ш е н е и Калуге. Однажды за казнь 28 казаков, утопленных за своевольство, все казацкое полчище поднялось против Липунова, и он должен был уйти из стана, но земские люди воротили его. Об этом происшествии узнал г а н с е в с к и й и отправил с одним пленным казаком письмо, подписанное под руку Липунова, где говорилось, что казаки — враги и разорители московского государства, и что казаков, куда только они придут, следует бить и топить. 25 июля, письмо это было прочтено в казацком кругу, позвали Липунова. Он отправился к казакам оправдываться, заручившись обещанием, что ему не сделают ничего дурного. — Ты это писал? — спросили его. — Нет, не я, — отвечал Липунов. — Рука похожа на мою, но это враги сделали, я не писал. Казаки, озлобленные уже прежде против него, не слушали оправданий бросились на него с саблями. Тут некто Иван Ржевский, прежде бывший врагом Липунова, понял, что письмо ф а л ь ш и в ы е заступился за Липунова и кричал «Прокопий не виноват!». Но казаки изрубили и Липунова, и Ржевского. Ни Трубецкого, ни Зарудского не было в этом собрании. С этого времени ополчение, хоть находилось под Москвою, но состояло главным образом из казаков. Заруцкий смело провозгласил тогда будущим царем сына Марины, но Гермоген, несмотря на свое заключение, успел переслать тайным образом через двух бесстрашных людей грамоту в Нижний, в которой увещевал, чтобы во всех городах отнюдь не признавали царем Маринкина сына. «Проклят от Святого Собора и от нас выражался патриарх». Грамота эта, по его приказанию, была рассылаема по разным городам, и подготавляла русский народ к новому восстанию. Под Москвой земские люди переносили от казаков оскорбления всякого рода и насилия и убегали из табора. Казаки расходились из-под Москвы по окрестностям, разоряли русские земли, повсюду шатались польские шайки, жгли селения, убивали и мучили жителей, в особенности свирепствовали шайки л е с о в с к о г о и с о п е г и Последнего уже в то время не было в живых, но шайка, которую он предводительствовал, носила его имя. Зимою положение народа стало еще ужаснее. Лишившись жилищ, многие русские замерзали по полям и дорогам. Те, которые были поудали, образовали шайки удальцов, называемых шишами. Они нападали на поляков неожиданными налетами, вели с ними партизанскую войну. «Было тогда, — говорит современное сказание, — такое лютое время б о ж ь е гнева, что люди не чаяли себе спасения. Чуть не вся земля русская опустела, и прозвали старики наши это лютое время лихолетие, потому что тогда на русской земле была такая беда, какой не бывала от начала мира». В довершении бедствий северные области отпали от московской державы. Шведский полководец Делагарди, бывший союзник русских, 8 июля 1611 года взял приступом Новгород, и новгородцы поневоле избрали своим государем шведского королевича Карла Филиппа, изъявляя надежду, что и прочие части московского государства выберут его себе в цари. д е г а р д и заключил договор, которым Швеция обязалась не нарушать православного исповедания и сохранять все права, законы и обычаи новгородского государства. В феврале окончил Гермоген свой подвиг. Поляки, услышавши, что в Нижнем собирается новое восстание по в о з в а н и ю Минина, потребовали от патриарха, чтобы он написал увещание нижегородцам и приказал им оставаться в верности Владиславу, Гермоген резко и твердо отвечал, да будет над ними милость от Бога и благословение от нашего смирения. А на изменников да излиется гнев Божий, и да будут они прокляты всем веки и в будущем. За эти слова Гермогена заперли еще теснее. И 17 февраля он умер, как говорят современники, голодную смертью.